было нечего было сказать. Именно так. Империя нарушила условия соглашения, которые они сами заключили с королем их союзнической страны. Однако нельзя было обвинять рыцарей в потере самообладания. был вероятно, защитил бы их даже перед Зиркнифом. Потому что он знал степень ужаса, который охватил их. «О, я не собираюсь вас обвинять. Я знаю, что если вы решите начать атаку, то можете быть растоптаны вместе с врагами». «Честно говоря, если бы это случилось, я с трудом смог бы объяснить их смерть вашему императору. Думаю, лучше я сделаю и вашу часть работы». Нимбл посмотрел на компанию нежити, которая оставалась на месте. «Тогда будут... будут... будут ли войска нежити атаковать?» «Ох, нет, эти дорогие маленькие овечки уже почти все сделали. Я просто сделаю зачистку». «Мар, не ослабляй защиту». «Да, да, пожалуйста, оставьте это мне, владыка Айнс!» Нимбл не мог говорить. Даже после всего, что натворил Айнс, желал продолжить атаку. Он, кто сам сотворил заклинание, Он намерен истребить всех на поле боя. Его аппетит не знает предела. Подумать, что этого недостаточно? Он дьявол? Нимбл пробормотал эти слова громче, чем он думал. Восседающий на темном молодом Айнс повернул к нему свой лик. Он покачал головой перед дрожащим нимблом. «Не ошибайся, я нежить». Что Айнс пытался сказать? Что он не демон, возвышающий идею зла, а нежить, ненавидящая жизнь? А значит, не позволит убежать ни одному солдату королевства? Он заберет еще больше жизней, чем было уже потеряно? Это наиболее вероятно и в то же время наиболее гибельно. Это означает, что он был типичной нежитью. И если Айнс хочет убить все живое, тогда вполне возможно, что его взгляд когда-нибудь может быть устремлен на империю, наполненную жизнью. Нет, это ужасающее будущее было неизбежно. Пока Ним был поглощенный хаосом и страхом, испытывающий недостаток способностей хоть как-то себя сосредоточить, задавался вопросом, что он должен сделать. Он услышал от Айнза заключительные слова. «И кажется, я нашел свою цель». Лагерь короля Ранпосы третьего был расположен в центре армии королевства. Он был окружен знаменами, принадлежащими многочисленным дворянам королевства Рейстис, Хотя изначально здесь было много дворян, теперь остались лишь несколько. Большинство уже сбежали. И людей, оставшихся в лагере, можно было пересчитать по пальцам двух рук. Но, конечно, никто не сердился на дворян за бегство. «Оставьте меня и бегите. Ваше Величество». «Сейчас не время для шуток. Прошу, бегите со всей поспешностью. Если он поймает нас, то у нас не будет шанса выжить», сказал подчиненный Газефа, командир группы воинов. «Как я могу убежать? Я король». «Даже если ваше величество останется, вы ничего не сможете сделать. Разве вы не должны вернуться в Эронтел и спланировать контратаку?» Ранпоса Третий горько улыбнулся. «Было больно слушать эти слова». «Верно» даже если я останусь здесь, я ничего не смогу сделать. Было невозможно сплотить его разрушенную армию при сложившихся обстоятельствах, не потому что король был некомпетентен. Никто не смог бы сделать это. Ваше Величество, нет времени. Послушайте, даже если мы должны будем тянуть вас назад в цепях, мы должны привести домой Его Величество. С этими словами помощники Газефа перешли к действиям. Трата большого количества времени подвергла бы опасности не только его, но и людей вокруг. Зная это, Ранпоса III принял решение и поднялся. «Хорошо, вперед. Но что изменится, если мы теперь сбежим?» Земля дрожала от топота копыт. Будто было землетрясение. Но в таких условиях король Ранпоса III сохранял спокойствие. Совершенно отличная картина о той, когда убегали дворяне. «Для начала мы не можем ехать». «Если мы попытаемся сбежать верхом, то они догонят нас. Они, кажется, сначала выбирают многочисленные группы бегущих солдат. У нас только один путь к спасению – бежать ногами». Ранпоса Третий посмотрел на пришедших из дворянских регулярных войск людей и понял, зачем они здесь. Несколько воинов начали снимать свою броню. «Они будут нести, Ваше Величество». «А что остальные?» Ранпоса Третий посмотрел на воинов, оставшихся в броне, «Мы проведем организованный отвлекающий маневр и побежим в противоположном направлении». Ранпоса Третий понял намерение воинов по чистым улыбкам на их лицах. «Невозможно. Вы сокровище нашего королевства. Несмотря ни на что, вы должны выжить. Не все еще нужны вы, чтобы служить моим детям». «Конечно. Хотя мы намерены стать приманкой, мы не собираемся умирать». «Это было ложью. Они планировали умереть». Или, скорее, они признали, что смерть была их судьбой. Ранпоса III попытался думать о чем-то ободряющем, чтобы сказать свое напутствие. Но никакие слова не приходили в голову. Перед лицом улыбающихся воинов, все, о чем он думал, казалось, рассыпалось и улетало вдаль. Воины помогли Ранпосе III снять броню. Воин Белоснежной Барне вышел вперед. Это был Клайм, ближайший слуга Реннер, его дочери. Позвольте мне помогать на диверсии. Хотя мы не знаем, есть ли у этих монстров глаза, но если мы будем махать нашими флагами без остановок, мы, наверное, сможем привлечь их внимание. И эта броня должна быть довольно привлекательной». Клайм держал в руке флаг королевства. Он был испачкан следами бегущих солдат и содержал в себе намек на то, как следует поступить в данной ситуации. «Да, тогда я тоже пойду», уверенно сказал Брейн Унгласс. Ранпоса III был не наслышан о нем, человеке, равным по силе его преданному вассалу Газефу Стронофу. Брейн присоединился к армии, как подчиненный Реннер. Другими словами, он и Клайм были в похожем положении. «Ты уверен? Вы двое не совсем подчиненные принцессы». «Ах, не волнуйтесь об этом. Во время вторжения демонов мы были на линии фронта, и так или иначе мы возвратились живыми». На сей раз мы просто будем надеяться, что удача не покинет нас, и вас тоже. Боги не будут просто наблюдать. Во время того волнения приехал герой, чтобы спасти нас. Я полагаю, что они изменят нашу судьбу, как и в тот раз. Перед Ранпосой Третьим Брейн отдал честь и пристроился к вице-капитану. Как сделать так, чтобы все закончилось? Где же все пошло не так? Ранпоса Третий едва слышно стонал. Он знал, что ни один из мужчин перед ним не выживет. Вице-капитан и Клайм умрут как приманка. И Газеф. Он потерялся в этом хаосе после того, как сказал, что намеревается остановить монстров. Кто знает, что с ним произошло. Его глаза были полны слез. Он хотел сказать «бросьте меня». Они собирались отдать свои молодые жизни за него, старика. Но он не мог сказать это. Они боролись отчаянно зная о неизбежной смерти. В это время возвратитесь целыми в Эронтел, и я предоставлю вам любое вознаграждение, которое вы пожелаете». Клайм и Брейн сделали паузу на середине шага и обернулись. «Нет никакой потребности в вознаграждении, Ваше Величество. Я существую, чтобы помочь госпоже Реннер. Этого вознаграждения достаточно. Что касается меня, ну, в общем, как насчет того, чтобы жениться на самой красивой принцессе в стране, этому ребенку?» <смех> да, это щедрое вознаграждение!» «Господин Брейн, что вы говорите?» «Ну, мы должны начать с присвоения ребенку дворянского титула. Упорно трудитесь. Тогда ты должен за живым, Клайм!» В пустых глазах Клайма и открытом рту больше не было видно духа воина, которым он только что обладал. Однако король непреднамеренно ярко улыбнулся на все лицо. Засим позвольте откланяться, ваше величество! Я рассчитываю на вас!» Наконец, снявший бронюран посад третий, был подхвачен солдатами. «Ваше Величество, даже сейчас наш побег все еще вопрос удачи. Если произойдет худшее, я прошу, простите меня». «Не стоит извиняться. Это было мое решение, использовать вашу идею. Если она провалится из-за неудачи, то у меня не будет претензий». «Тогда, Ваше Величество, мы встретимся снова в Эронтеле». Вице-капитан поскакал прочь на своей лошади, как будто ждавшая этого одна тварь из темных молодых изменила свое направление. Хорошо, выдвигаемся, пока они уводят его. Часть четвертая. Посреди всеобщего хаоса, Газев уверенно шел вперед. Он вытащил из ножен свое оружие, одно из сокровищ королевства, бритвенный клинок. Пока он держал этот меч в своих руках, он не мог проиграть. Этот меч был доказательством его силы. Однако сейчас все было иначе. На фоне огромного темного молодого меч казался не более, чем зубочисткой, которую можно лишь поковырять в зубах монстра, сломать и выбросить.